Имя герцога Дужана-Хранителя, несмотря на то, что герцог являлся вполне реальным человеком, в серых камнях всегда произносилось с придыханием, словно Дужан был персонажем героических мифов. Хотя, почему словно? Эрл воспитывался на историях из жизни бесстрашного и могучего рыцаря. Еще до того, как его отправили в горную крепость, мальчик полагал для себя сэра Дужана эталоном рыцарства. Тогда сравниться с легендарным герцогом сознания Эрла мог только его родной отец, сэр Генри, хозяин львиного дома. Род Дужана обосновался в серых камнях одним из первых. И уж точно первыми предки Дужана-хранителя возвели в камнях символ человеческого могущества, надежды и единства. Неприступный замок, на верхушке самой высокой башни которого, позже установили изваяние сказочного зверя с родового герба. Грифона. Не было ничего священней и нерушимей во всех серых камнях, чем замок Железного Грифона. Род Дужана-Хранителя в этом замке долгие столетия нес службу во славу королей Гайлона. И последний хозяин Железного Грифона, герцог Дужан-Хранитель, человек, ставший при жизни легендой, был самым доблестным рыцарем из рода своего. Одного его имени боялись самые свирепые и жестокие старейшины-жрецы диких племен. Через час после того, как Эрл спустился со скалы и добрался до острой кромки, за которой гудела темная пустота, в голову его неожиданно пришла тревожная мысль. Ведь он сейчас не так далеко от владений сэра Дужана. Почему же тогда на него напали огры? Быть может, что-то изменилось в серых камнях с тех пор, как его, семилетнего мальчишку, увезли отсюда. «Ну нет», — сказал сам себе Эрл, — «скорее реки и моря не свергнутся в небо, чем железный грифон потеряет свою силу». Эти четверо охотников, наверное, пришли откуда-то издалека, и не может быть по-другому. И я преподал им хороший урок уважения к человеку. Сэр Эрл споро шагал по кромке, тянущейся вдаль пропасти. Белесый прозрачный порог поднимался из ее бездонной черноты, и рыцарю казалось, будто дышит сама земля. Железный грифон, сияющий в солнечных лучах над скальными пиками, словно звал рыцаря, притягивая взгляд. Странное чувство охватило юношу. Точно это не он случайно набрел на замок герцога Дужана, а замок шагнул к нему навстречу. Точно визит в замок Железного Грифона был изначально предопределен. Но тут снова пришла на ум недавняя схватка с огрыми охотниками и рыцарь нахмурился. «А жив ли еще, сэр Дужан?» – подумал вдруг Эрл. Наконец черный провал пропасти ушел влево. Двигаясь прямо на сияющего под солнцем Грифона, Эрл вскарабкался на невысокий подъем и оказался на изгибе широкой тропы. Один конец ее вел прочь от замка, теряясь меж высоких скал, а другой, заостряясь, стрелой упирался в небольшой лесок, судя по стройности рядов деревьев, насаженный искусственно. Здесь скалы расступались, открывая путь в долину. За этим леском, должно быть, начинались поля, а за полями стоял легендарный замок. Шагая к недалекой опушке, очищенной от крупных камней тропе, Эрл улыбнулся. Его опасения по поводу того, что железный грифон потерял свою силу, оказались явно безосновательными. Не успела эта мысль окончательно утвердиться в сознании горного рыцаря, как он уловил едва слышимые звуки, доносящиеся из леса. Кто-то бежал ему навстречу и бежал неразмеренно, а торопливо, спотыкаясь и бросаясь из стороны в сторону. Эрл положил ладонь на рукоять меча. Она вылетела на него, когда до лесной опушки оставалось всего два десятка шагов. Рыцарь еще раньше приметил мелькавший между деревьями белый силуэт и безошибочно определил его как женский. Женщина-крестьянка была довольно молода, но определить точный возраст ее не представлялось возможным. Лицо ее было густо выпачкано глиной и пылью, волосы растрепаны, в них застряли куски паутины. Пыль и глина... Пятнами покрывали длинное белое платье. Расширенные от неведомого ужаса глаза, казалось, не видели Эрла. Рыцарю пришлось посторониться, чтобы женщина не наткнулась на него. Впрочем, пробежав еще несколько шагов, она споткнулась и с размаху грянулась о землю. Юный рыцарь подался было к ней, но тотчас отпрянул и, выхватив меч, обернулся к лесу. По лесной тропе бежал еще кто-то. И нетрудно было узнать в тяжелых бухающих шагах поступь нечеловека. Пригнувшись и отведя руку для удара, Эрл кинулся вперед. Огр появился на пушке спустя два удара сердца. Громадное чудище, чей рост превышал человеческий более чем вдвое. Увидев Эрла, Огр резко остановился и подался назад. Зарычал, оскалив крепкие желтые клыки. Метнувшись к врагу, рыцарь поразил его скользящим ударом в левый бок. Огр инстинктивно выбросил навстречу мечу лапу, чтобы отразить клинок, но не успел. Лезвие глубоко вспороло толстую серую кожу и погрузилось в брюхо. Огр взвизгнул, отпрыгивая, пытаясь в прыжке развернуться, чтобы броситься бежать, но рыцарь и тут опередил его. Он еще дважды ударил чудовище мечом. Огр все-таки сделал еще пару шагов, шатаясь и пытаясь зажать лапищами глубокие раны, но упал. Эрл повернулся к женщине. Она полулежала, полусидела, упершись локтями в землю. Рот крестьянки был широко раскрыт, какое-то невнятное мычание рвалось из ее горла. «Что здесь происходит?» Шагнув к ней, быстро спросил Эрл. «Ты слышишь меня, женщина?» «Он подошел ближе» и снова задал вопрос, потряся женщину за плечо. Она пронзительно вскрикнула и попыталась вскочить, ноги не послушались. Женщина снова упала, но на этот раз вниз лицом и сжалась в комок, закрыв голову руками. «Глупая баба!» – пробормотал Эрл. Допрашивать ее не имело смысла. Какое-то страшное потрясение вогнало женщину в полубезумное состояние. Рыцарь отвернулся и с мечом в руках побежал в лес. «Ссадины на коленях этой несчастной свежие», – анализировал он. «Глина, приставшая к ее платью, совсем сырая. Все это легко объяснить. Она падала при бегстве. А вот пыль и паутина, должно быть, женщина пряталась где-то, в погребе или чулане. В лесу не было ни единой души. За лесом, на поверхности растилавшейся долины, И вправду лежали поля, поделенные на участки, ухоженные и неожиданно безлюдные. А за полями выселся замок Железного Грифона. Высокие стены, сложенные из цельных скальных обломков, поражали своей монументальной мощью. Сторожевые башни целились в небо остриями шпилей, а главная башня, в которой располагались покои нескольких поколений герцогов, Точно гора венчалась поражающим воображением изваянием железного грифона. Под стенами замка виднелись крестьянские хижины. Их было много, будто грибы, выросшие у подножия векового дуба. Не убирая меч, рыцарь быстро зашагал по дорожке между двумя участками. По обе стороны от него заколыхались шелестя высоченные стебли кукурузы. Скоро юноша свернул с дорожки и побежал прямо через кукурузное поле, чтобы сократить путь до деревни у стен замка. Прошло время, достаточное, чтобы сердце стукнуло сотню раз, и рыцарь, раздвинув клинком меча стебли кукурузы, шагнул на открытое пространство. Картина, представшая Эрлу, оказалась настолько неожиданна, насколько и ужасна. Темными окнами глазели крестьянские хижины друг на друга – и дверные проемы их, сорванными с петель дверьми, походили на разинутые в ужасе рты. А среди хижин тут и там валялись человеческие трупы, трупы домашних животных и огромные камни. Будто кто-то взял и вывернул наизнанку городское кладбище огромного города, вытряхнув мертвых из могил. Ратники в измятых доспехах лежали рядом с полуодетыми крестьянами, Переломанное оружие валялось в перемешку с крестьянскими мотыгами, топорами и лопатами. Несколько огров бродили меж хижин, собирая расшвыренную по земле нехитрую утварь. Двое огров – это были воины, судя по грубым подобиям доспехов, и мечам, подвешенным к поясным ремням, стаскивали в кучу трупы людей и овец. А две самки валили трупы друг на друга и связывали их веревками – Видимо, для удобства дальнейшей транспортировки. «Двенадцать огров», – насчитал Эрл. С того места, откуда он смотрел, огры напоминали больших, мерзких, сытых мух, деловито кружащих вокруг трупа. А над всем этим возвышался замок Железного Грифона. Стены его зияли множеством огромных дыр. Точно какой-то обезумевший великан лупил по стенам могучей дубины – а массивные, окованные железом ворота, валялись более чем в десятки шагов от распахнутого щербатого прохода. И теперь с такого близкого расстояния стало видно, что замок мертв. Ни одного уратника не было на стенах, и ни звука не раздавалось из-за изувеченных стен, только железный грифон на главной башне все так же сверкал, отражая свет солнца.